Глава 14. Всевышний Тенгри все решил за нас. 1205 год. «Ты шел иной дорогой, Жамуха, но мне преступных слов ты не говорил. Нет за тобой великого греха, который бы достоин смерти был. Ты мог бы все поправить, но, увы, к тому усилий ты не приложил. Не должен бы лишаться головы, твой смертный час еще не наступил». «Ты человек высокого пути, не должен просто так от нас уйти. Чтоб человека взять да умертвить, тут веская должна причина быть». Чингисхан В предыдущих главах нашего повествования, благодаря свидетельствам древних источников и гипотезам современных исследователей, мы узнали многое из истории взаимоотношений Тамужина Чингисхана и его побратима, и в то же время главного соперника Жамухи, которые считаются одной из самых таинственных и загадочных страниц монгольской истории того времени. Дороги Тамужина и Жамухи, ставших побратимами еще в детстве, снова сошлись в тяжелое для Тамужина время. В плен к Мергедам попала его жена, Борте. История ее вызволения, а также последующие полтора года жизни бок о бок в мире и согласии вроде бы свидетельствовали о братских отношениях Томужина и Жамухи. Однако, как говорится, все познается в сравнении. Соплеменникам, людям, подвластным Томужину и Жамухи, по-видимому, стала ясна разительная разница между побратимами. С одной стороны, чванливость, жестокий нрав, диктаторские замашки золота поясной знати у Жамухи, а с другой стороны, свобода мысли, дружелюбие, Способность притягивать к себе людей, оценивать их за смелость и преданность, так характерные для людей вольной воли у Темужина. Подобное прозрение привело к переходу многочисленных сторонников и соплеменников Жамухи в стан Темужина. И тогда Жамуха, уразумев, что именно Темужин становится главным препятствием на пути его возвышения над всеми монголоязычными племенами, фактически предложил Побратиму впредь кочевать в врозь. Дальнейшие события показали, что этот разрыв, хотя и произошел достаточно мирно и спокойно, развел Побратимов навсегда, стал поворотным этапом в их судьбах. Говоря о неизбежности этого разрыва, Борис Владимирцев писал, «Жамуха должен был стать врагом Чингиса, потому что был таким же ханом-узурпатором, претендентом на то же, к чему стремился и Чингис. Однако, как отмечал монгольский ученый Дулам, именно после этого разрыва поведение, поступки Жамухи становятся по меньшей мере странными, внутренне противоречивыми, труднообъяснимыми. Действительно, почему Жамуха, который отделился от Анды по братима Мужина ибо претендовал на престол хана всех монголов, вдруг оставляет своих потенциальных союзников, которые могли помочь ему в достижении его цели, более того, сообщает в самый критический момент своему побратиму численности расположение войск его противников или повергает их своей психологической обработкой в смятение и страх, что в конечном итоге привело врагов Чингисхана к краху. Все это наводит на мысль о том, что Жамуха, возможно, и не помышлял серьезно бороться с Чингисханом за власть, но специально, удалившись от него и распознав замыслы и человеческие качества его врагов, приближал их к себе, дабы избавить Анду Побратима от коварных временных союзников. Можно предположить, что ставшие Побратимами в детстве Тамужин и Жамуха Уже позднее, предчувствуя, что одному из них суждено будет встать во главе борьбы за создание единого монгольского государства, тайно поклялись друг другу в том, что ради достижения этой цели каждый из них будет готов пожертвовать честью и даже жизнью. И поклявшись в этом, они разошлись как заклятые враги, тем не менее тайно всячески поддерживали друг друга. Однако более правдоподобной – нам представляется другая версия. Когда сила и влияние Жамухи росли, он не мог себе представить, что однажды его побратим, всеми отвергнутый и попранный, воспрянет силой и духом и станет его главным соперником в борьбе за престол хана всех монголов. И как только Жамухи стали видны первые признаки этого возрождения, он поспешил отдалиться от Тамужина, дабы достичь своей цели первым, Но со временем Жамухе становится ясно, что события развиваются в пользу его побратима, и замышлявшееся им дело объединения всех монголоязычных племен осуществляется отнюдь не по его плану. И тогда, желая хоть и с опозданием внести свой вклад в это великое дело, Жамуха начинает тайно помогать Чингисхану, формально оставаясь в стане его противников. Когда же чаша весов в борьбе за единоличную власть над всеми монголоязычными племенами окончательно склонилась в сторону Чингисхана, а сам Жамуха был предан и сдан своими нукерами бывшему побратиму, барская гордыня, нежелание еще большего позора не позволили Жамухе вымаливать у Чингисхана жизнь за оказанную Анде побратиму помощь, которую, кстати сказать, Чингисхан высоко ценил. Чингисхан с присущим ему благородством и великодушием и в соответствии со своими жизненными принципами был готов пощадить Жамуху, дабы воздаянием воздать за оказанную им помощь в борьбе против Харейдов и Найманов. Более того, Чингисхан предложил Жамухе возродить их дружество и стать второй оглоблей в одной колеснице. И это при том, что Чингисхан прекрасно понимал, что они с побратимом Жамухой стремились различными путями к одной цели, были непримиримыми соперниками в борьбе за верховенство над всеми монголами, и потому Жамуха вряд ли смирится с долей проигравшего, но милость вопрощенного. Он предпочтет почетную смерть, нежели до конца своих дней коптить небо в тени славы Чингисхана. Именно это и услышал Чингисхан от Жамухи в его, так сказать, последнем слове. Да, было время дружбу нам водить. Увы, от этой дружбы я бежал. Ты призываешь чувства возродить, которых я, увы, не удержал. О ты, который множество племен объединил и дал им свой закон, народов тьму ты умиротворил, своей властью их объединил, с тобою все улусы, все края, тебе почет от сопредельных стран. Что значит дружба для тебя моя? когда для всех теперь ты Чингисхан. Хочу ль быть на глазу твоим бельмом, средь бела дня, твоим кошмарным сном, в шои на груди твоей, занозою включиться? Нет, мне с такой долей не смириться. Владыкою небесным предопределен твой жребий венценосный был. И потому меня ты победил. Всевышний Тенгри все решил за нас. Коли меня ты умертвишь сейчас... Почувствуешь мгновенное облегчение. И будет сердцу твоему покой, блаженство будет и отдохновение. Последнюю назначив мне юдоль, ты, побратим мой, приказать изволь, чтоб смерть моя по нраву мне пришлась, чтоб кровь моя на землю не лилась, чтоб кости тела моего могли лежать в отеле матери земли. Да будет покровителем мой прах, твоим потомкам ты мужин в веках. Твоим, Сулде, увы, повергнут я. Им дохранима да вся твоя семья, Так помни, хан, слова мои всегда. Теперь же отпусти меня туда. Желание Жамухи умереть бескровной, без бесчленовредительства смертью и стать после смерти гением-хранителем монголов связано с верованиями монголов в то, что Сулде, жизненная сила великого человека после его смерти, может стать гением хранителем рода племени лишь в том случае если удалось избежать истечения крови из тела и члена вредительства так как именно кровь и костяк являются вместилищем сулде твоим сулде увы повергнут я это признание жамухи в своем поражении связано с верованиями монголов в сулде жизненная сила жизненная субстанция гений хранитель от которой зависит рождение и жизненный путь всех людей. Прежде чем вынести окончательный приговор бывшему побратиму, Чингисхан, следуя своему собственному установлению, приказал покончить с подданными Жамухи, которые предали своего господина и привезли его к нему, тем самым нарушив принцип верноподданничества. «Нет прощения нукерам, кои на хана посягнули своего». И разве они будут верными нукерами другому? На хана постигнувших тех холопов и всех их сродников от мала до велика повелеваю истребить. Определяя же меру наказания самому же мухе, Чингисхан руководствовался, как бы сказали сейчас, принципом справедливости правосудия. Чтоб человека взять да умертвить, тут веские должны причины быть. Но если говорить о той причине, ты помнишь анда жамуха, как брат тайчар твой, учинив разбой, угнал табун ужечь дармалы, но нагнан и убит им был. Тогда ты, ослепленный местью, напобратимо ополчился своего. И в местности Далан-Балжут сразились наши рати. Тогда на нас нагнал ты страху, в Жеренское ущелье потеснив. А нынче ты отверг желание наше во дружестве с тобою жить». Тебя, Анда, желал я пощадить, но тщетно. Так будь по-твоему. Ты будешь умерщвлен, но кровь твоя не будет пролита, и прах твой с почестями будет погребен». И по велению Чингисхана, Жамуха был умерщвлен, и прах его был предан земле. Как явствуют из сокровенного сказания монголов, Чингисхан в конце концов вменил в вину Жамухи его попытку отомстить за смерть брата Конокрада. Повторю сделанное ранее мной предположение. Это обвинение, предъявленное Чингисханом, Жамухе, свидетельствовало о том, что месть за соплеменника, совершившего преступление и понесшего за это справедливое наказание, в регулятивной системе Улуса-Хамаг-Монгол, все монголы, считалось неправомерным поступком. И за это Жамуха поплатился жизнью. Жамуха был первым соперником Темужина, «И теперь он закончил жизнь, как последний представитель белой кости, который противостоял ему», констатировал Джек Уэзерфорд. После многолетней борьбы за власть над монгольскими кланами Степи, Тамужин покорил все племена Степи и навсегда устранил угрозу со стороны благородных родов, уничтожив их мужчин и выдав их женщин замуж за своих сыновей и соратников». Темужин теперь стал единовластным правителем огромной страны, протянувшейся от пустыни Гоби на юге до арктической тундры на севере и от маньчжурских лесов на востоке до алтайских гор на западе. Тем не менее, победа на поле боя еще не давала легитимной власти. Для того, чтобы узаконить свое управление, Темужин созвал Хуралтай со всех концов страны. Если клан или род – решал не присылать никого на Хуралтай, он тем самым отказывался признавать власть собравшего его хана. Хан не мог тогда официально считаться их правителем, но, что важнее, они не могли больше рассчитывать на его защиту. Тамужин выждал еще год, чтобы восстановить мирное существование народа и погасить распри и взаимные обиды.